Из воспоминаний полковника Асукала. Последние дни первой казачьей дивизии 15-го корпуса. Пасхальные дни 1 мая застали нас в одном крупном хорватском селении. Устроенный полковником Вагнером для офицерского состава ужин, несмотря на обилие вина, не мог внести оживление в создавшееся ожидание роковой предрешенности. Среди общей подавленности похоронно звучало, прочитанное полковником Вагнером, начальником первой казачьей дивизии 15-го кавалерийского корпуса, сообщение оперативной германской сводки о принятии обязанностей верховного командования адмиралом Деницем вместо недавно покончившего с собой фюрера и отданного им, Дёницам, приказе о прекращении военных действий против союзников и обращении всех сил против общего мирового врага тоталитарного коммунизма. Сообщение это несколько подняло наше настроение. Мы питали надежду, правда очень слабую, что соединенными усилиями немцев и союзников удастся свалить чудовищный большевистский режим. Однако суровая действительность не оправдала надежд на союзников, не только не прекративших войны против немцев, но наоборот наносящих сокрушительные удары немецким армиям, направившим все усилия против советских армий. Поэтому уже на второй день Пасхи наши части почти обратились в бегство, еще прикрываемое сильно потрепанными полками Первой дивизии, первым — Донским и вторым — Сибирским. Широкое и просторное шоссе вскоре заполнилось повозками и грузовиками в несколько рядов. Затор в одном месте останавливал на неопределенное время движение всей колонны. Сообщение о капитуляции вызвало еще большую панику, все смешалось. О какой-либо дисциплине не могло быть и речи, каждый спасался как мог. Все устремления и желания были направлены на то, чтобы как можно быстрее вырваться из сферы советского влияния и сдать оружие англичанам. Пробки усилились, ехали день и ночь почти без сна и пищи. Наконец, роковой рубеж был перейден. Пройдя Словению и вступив на территорию Австрии, отступающие орды хлынули по разным дорогам, чем пробки были ликвидированы окончательно. Появилась возможность организации дневок. Беспрерывно день и ночь слышалась ружейная и пулеметная трескотня. Расстреливались запасы патронов, ныне ненужных и тормозящих движения. Постоянные, особенно по вечерам, ракетные бесцельные сигнализации. Кое-где слышались взрывы гранат и оглушительная стрельба из противотанковых ружей. Имущество либо уничтожалось, либо оставлялось на дороге и немедленно же растаскивалось местными жителями. Немцы сжигали прекраснейшие легковые машины и грузовые автомобили. Там и сям валялись всевозможные орудия, частью целые, частью приведенные в негодность. Бросались в огромном количестве новые военные радиоаппараты оставленные интендантские склады и запасы нового обмундирования, казенных одеял и даже мебели. Возле лежавших на дороге мешков с консервами, галетами, табаком и сигаретами происходили свалки дерущихся за обладание ими военных и местных жителей, не исключая женщин и детей. Наконец, мы на территории Австрии. Здесь произошла первая встреча с английским военным командованием которая предложила нам немедленно разоружиться. За несколько дней до этого мы получили приказ фон Панвица о создавшейся ситуации. Генерал, кратко информируя нас о ходе своих переговоров с англичанами об условиях сдачи, сообщил, что он предпринимает все меры к отклонению намерений английского командования о выдаче корпуса советом. Приказ был составлен в чрезвычайно туманных, ничего не говорящих выражениях, и не давал никаких надежд на благополучный исход переговоров. Все это усилило и без того гнетущее настроение, которое ни на минуту нас не оставляло с момента оглашения сводки о решении немцев сдаться на милость победителей союзников. Неясное предчувствие теснило грудь. Бойцы приуныли. Прекратились веселые казачьи песни. Каждый обреченный старался больше спать, чтобы уйти от самого себя от своих мрачных дум. Во время одной из дневок, недалеко от города Фельдкирхена, последовал приказ англичан об отделении казаков от немцев. Оставлен был в своей должности начальник дивизии, полковник Вагнер, немец. Как старший по службе, я получил назначение на пост начальника штаба дивизии. Вскоре по распоряжению англичан произошла переорганизация дивизии. Вся она была поделена на пять блоков, причем бывший штаб дивизии отнесен к четвертому блоку с назначением меня лишь начальником штаба пятого блока, а ротмистра Теплякова — начальником блока. Дальше события показали сначала благожелательность англичан к нам. Так на другой день реорганизации дивизии последовал приказ начальника 34-й английской дивизии о возвращении офицерскому составу пистолетов и 10% рядовым казакам винтовок. Еще через день, 24 мая, по инициативе англичан в присутствии одного из видных офицеров 34-й дивизии, полковника, состоялись выборы походного атамана казачьих войск. На съезде делегатов была выставлена единственная кандидатура генерала фон Панвица хотя и коренного немца, но любимого казаками за его хорошее к ним отношение. Все делегаты условием своим, однако, ставили, чтобы в будущем управлении штаба атамана не был допущен ни один немец. Но фон Панвиц, наоборот, настаивал на предоставлении ему самых широких полномочий в вопросе комплектования штаба атамана. Делегаты были непреклонны, фон Панвиц в волнении несколько раз бросал атаманскую булаву, но в конце концов любовь к казакам взяла вверх и он после некоторого колебания дал свое согласие. Ход этих событий не только не предвещал последовавшей развязки, но, наоборот, вселял в нас крепкую уверенность. В решении союзников в совместной борьбе с казаками раз и навсегда покончить с тоталитарным режимом в России. 25 мая всем начальникам блоков английское военное командование приказало в суточный срок составить исчерпывающий именной список офицерского и рядового состава. Требование это создало в моем настроении резкий перелом к худшему. Я интуитивно предчувствовал наступление чего-то ужасного, неотвратимого. Офицеры и казаки спрашивали меня о причине такого настроения, но я и сам объяснить не мог. Дивизия была расположена в горах, где почти отсутствовали населенные пункты. Пришлось устраиваться по своим возможностям и умению. Сохранившие у себя полотнище частей палаток создавали из них коллективные укрытия от дождя и ветра. Не имевшие палаток, рубили сучья и делали настилы, располагаясь на ночь на этих импровизированных кроватях. В Австрии, в особенности в горах, майские ночи настолько были холодны, что многие казаки, за отсутствием у них одеял, дрожа от холода, коротали бессонные ночи и отсыпались днем. Лошади паслись на склонах гор, обращая эти огромные поросшие сочной зеленой травой склоны в течение двух-трех дней в голую, черную, без единого признака растительности, унылую пустыню. Довольствовались мы, как попало, главным образом тем скудным пайком, который отпускали нам англичане. Главным интендантом являлся офицер пропагандного отдела «Есаул Богуш». Ему выдали грузовик, в котором он беспрерывно разъезжал, получая со складов продукты и отпуская их, согласно разнарядок, особо уполномоченным по каждой части. Время протекало в скучном томительном безделье. Той неизъяснимой прелести и очарования гористо лесистых мест Австрии, которые охватывают богатых туристов в силу неопределенности нашего положения, мы воспринять не могли и ко всем этим красотам относились безучастно. В голову упорно лезли назойливые мысли о фальше нашего положения, как без военнопленных, которым не могут быть применены нормы международного права, в особенности о правовой охране, согласно Гагской конвенции Международного Красного Креста. Нас ужасала мысль о возможности выдачи нас Сталину, прочная и дружественная связь с которым западных союзников, несмотря на отсутствие соответствующих политических и военных информаций, казалась нам крепкой и незыблемой, и поэтому чреватой для нас весьма нежелательными последствиями. 27 мая в 11 часов утра наш блок получил письменное распоряжение английского командования переданное нам полковником Вагнером о спуске с гор на шоссе к 8 часам утра следующего дня, то есть 28 мая, где англичане укажут нам для пребывания специальный лагерь военнопленных. Приказание произвело на нас гнетущее впечатление. Офицеры и казаки прекрасно отдавали себе отчет в том, что их ожидает в связи с этим приказом. «Для получения точной информации я и род мистер Тепляков немедленно выехали в штаб полковника Вагнера, расположенный от нашего места в расстоянии трех километров. Подъехав к штабу, мы увидели бродящих по улице казаков из личной охраны полковника Вагнера, который, как они сообщили нам, вызвал их сегодня утром к себе и заявил следующее». «Друзья мои, обстоятельства так складываются, что я вынужден, не теряя ни одной минуты, отсюда бежать. Вы совершенно свободны и можете располагать собою по своему усмотрению». Вслед за этим полковнику Вагнеру подали на навьюченную верховую лошадь. Попрощавшись со всеми приближенными немцами охраной, полковник скрылся в ближайшем лесу. Немцы последовали его примеру и разъехались в разные стороны. Хотя мы и не получили определенных информаций, тем не менее решение англичана о переводе нас в лагерь военнопленных не вызвало никаких сомнений в готовившейся нам горькой участи. Хмурые и подавленные возвращались мы к месту нашего бивака. Что мы могли сказать терпеливо ожидавшим нас казакам? Выстроив весь блок, я вкратце изложил картину посещения штаба Вагнера и, не скрывая своих опасений, предоставил казакам право с наступлением темноты уйти в горы и там искать спасение. Тем же, кто останется, сохранять полный порядок, спокойствие, самообладание и тщательно подготовиться к ожидающему лишению свободы. Тяжело переживая случившееся, я лег спать, еще когда солнце стояло довольно высоко. Тяжелые предчувствия сжимали грудь. Переворачиваясь сбоку на бок, я долго не мог уснуть. В восемь часов вечера приходят три штабных офицера, в том числе и Харунжей Химин. Они доложили о своем решении этой ночью уйти в горы и таким образом избежать заключения в лагерь военнопленных. Предложили присоединиться к ним и мне. Поблагодарив за внимание, я категорическим образом отказался от побега так как считал для себя недопустимым оставлять вверенных мне казаков на произвол судьбы. Утром в 6 часов 28 мая, проверяя наличный состав штаба и приданные к нему войсковые соединения, я с горечью убедился в том, что ни один казак не бежал. Все оказались на лицо, идя навстречу неумолимому руку. Остались и приходившие ко мне три офицера. Утром мой кучер обнаружил пропаву вожжей, видимо, украденных моими хозяевами. Понимая бесполезность розысков, я приказал кучеру достать в обозе веревок и сделать из них вожжи. На фоне нарядного экипажа и двух прекрасных лошадей, вывезенных моим кучером в 1944 году при эвакуации Кубани. Приведя в порядок свой отряд, я дал команду к спуску с гор на асфальтированное шоссе. На шоссе нашим глазам открылась картина тщательной подготовки англичан к принятию боя с неприятелем, сильным и хорошо вооруженным. Вдоль шоссе на протяжении нескольких километров вплотную один к другому стояли грозно ощетинись дулами орудий новейшей конструкции английские танки. Дулы орудий были направлены прямо на нас, безоружных казаков. Трудно передать то чувство подавленности и горечи, какие вызвала у нас такая боевая предосторожность. Эскортируемые танками медленным шагом двинулись мы в свой последний жизненный путь навстречу грозной, таящей в себе гибели страдания неизвестности. Ехали недолго, так как предназначенный для нас лагерь Вейстенфельд отстоял от места нашей последней стоянки в восьми километрах. Принятые в отношении нас меры предосторожности были настолько внушительны, что 190 безоружных офицеров, очевидно, казались англичанам хорошо вооруженным полком. Однако угнетенность духа не мешала усиленной мозговой деятельности, Всевозможные проекты побега то угасали, то снова вспыхивали. Не было сомнения в том, что прыжок из быстро идущего автомобиля был почти равносилен самоубийству. Но и такая смерть была для нас лучшим выходом в нашем положении. Начал присматриваться к нашей охране. Три английских солдата, почти юноши. физиономии чрезвычайно добродушные. Попробую говорить с ними. К счастью, они оказались знакомыми с немецким языком, на котором я к ним и обратился. Первоначально разговор вертелся вокруг моих вопросов об их именах и семейном положении. Затем я незаметно перевел разговор на тему международной политики. Предварительно я угостил их сигаретами и подарил каждому из них по 10 тысяч хорватских кун. Упоминание о Сталине вызвало у них одобрительные возгласы «Сталин гуд!». Но когда я им возразил и назвал Сталина бандитом, то они не только не проявили неудовольствия, но даже также улыбались и одобрительно кивали головами, как и в первом случае. На мой прямо поставленный вопрос, как нам избежать репатриации, солдаты предложили нам дорогой бежать. В 10 километрах отсюда подъем в горах настолько крут, что автомобили будут идти самым тихим ходом. Вот на этом подъеме, по их мнению, нам удобнее будет бежать. Стрелять по нам они, безусловно, будут, но целиться станут выше наших голов». Подается сигнал к отъезду. Скорбный кортеж двинулся, сердце ёкнуло, однако мысль о возможности побега поддерживала необходимую бодрость. Не успели проехать и двух километров, как колонна внезапно остановилась. Причина остановки нам неизвестна. Проходит 30 минут томительного ожидания. Наконец, появляется в хвосте колонны группа военных с английским майором во главе. Приятным сюрпризом для нас было улыбающееся лицо майора Островского, ранее увезенного по приказанию генерала на расстрел. Группа подходит к каждому грузовику, и производит какой-то опрос сидящим в них офицерам. Наконец подошли к нам, спрашивают о месте проживания с 1920 года и до начала Второй мировой войны. То есть комиссию интересовало, принадлежит ли опрашиваемое лицо к старой эмиграции или же является выходцем из Советского Союза. Майор Островский ободряющий кивает нам головой и как бы наталкивает на ответ о принадлежности к старой иммиграции, что, по-видимому, и явится нашим спасением. Все, за исключением сотника Иванова и Саула Письменного и харунжевых имена, назвались старыми иммигрантами. Мои аргументы об изменении указанными тремя офицерами своего показания в том смысле, что хуже не будет, оказались безрезультатными. Они базировались на незнании иностранных языков, что при тщательной проверке поставит их в фальшивое положение. По установлению их советского гражданства им было приказано немедленно перейти к группе в 130 человек. Последнее, несмотря на то, что среди них находилось изрядное количество старых эмигрантов, комиссии не допрашивались. По просьбе майора Островского из первой группы был переведен к нам наш дивизионный священник, отец А. Затем наши грузовики были возвращены в лагерь, в котором мы ночевали. А первая группа была направлена в сторону Граца, за которым начиналась советская зона. Узнали от австрийских бауэров-очевидцев, что судьба первой группы и всех казаков оказалась трагической. В Граце англичане передали их представителям советской власти. Офицеры и казаки в тот же день были поставлены перед глубокими окопами специально по приказу советского командования выкопанными австрийцами и расстреляны из пулеметов. В лагере Вейстенфельд мы своих вещей уже не нашли. Они были подобраны либо англичанами, либо жителями близлежащих сел. Но это обстоятельство нас нисколько не огорчило. Радость спасения была сильно омрачена мыслью о гибели наших друзей и соратников и недостаточной уверенностью в своем собственном спасении. Часа через два по прибытии в лагерь снимается стража, убираются пулеметы и широко раскрываются ворота. Нам объявили о том, что мы свободны, что нами воспринимается с большим недоверием. Наступает реакция. После сильного нервного напряжения почувствовалась невероятная усталость, как после тяжелой физической работы. Однако полного душевного покоя мы не ощутили, еще ожидали новых сюрпризов. Еще через час один за другим въезжают грузовики и выбрасывают нам в огромном количестве всевозможное продовольствие, муку, сахар, галеты, жиры и прочее. В пять часов вечера подъезжает легковой автомобиль с английским офицером и двумя дамами в сербской военной форме. Одна из них по имени Ара, русская, старая иммигрантка из Белграда, другая — сербка. У Ары среди нас оказались знакомые по Белграду, майор Островский и Саул Антонов и другие. Завязался оживленный разговор. Ара записала наши фамилии и чины и обещала устроить нас на постоянное относительно место жительства в район расположения русского охранного корпуса. Поверив в то, что грозившая нам опасность выдачи советом миновала, мы решили немедленно отслужить молебен по случаю чудесного избавления от гибели. Молебен был отслужен в единственном, еще недостроенном деревянном бараке. Служил отец Аким, монах с длинной, седой, развивающейся бородой, бывший Исаул войска Кубанского. Быстро составили импровизированный хор, в котором приняли участие и три остальных священника. Отец Федор Власенков, отец Георгий Трунов и бывший дивизионный священник отец А. У многих во время молебна тихо струились из глаз слезы. Ночь спали спокойно, утром нам навезли еще продуктов, которые мы не знали, куда девать». В 12 часов явился английский майор и сообщил, что по приказанию английского военного командования в 4 часа дня нас из лагеря вывезут в западном направлении на соединение с вашими друзьями-белогвардейцами. А для того, чтобы вы были спокойны и не подумали, что вас направляют к советам, в автомобилях будет отсутствовать какой бы то ни было конвой, а единственный англичанин-шофер не будет вооружен». Когда к четырем часам дня нам были поданы грузовики, мы не без опасения разместились в них, решив в случае поворота на восток выбросить шоферов из автомобилей и самим двигаться на запад. Отъехали. Вздох облегчения. Едем на запад. Вскоре наша колонна была остановлена английским офицером, вручившим шоферу какие-то бумаги. В пять часов дня подъезжаем к австрийскому населенному пункту. На встречу нам подходит группа русских офицеров в немецкой форме с нашитыми на рукавах надписями «Роа». Оказывается, мы прибыли в штаб русского охранного корпуса, расположенный в клейне Сант-Вайт. Полковник Рогожин, командир корпуса и чины его штаба, встретили нас чрезвычайно любезно. Расспросили о злоключениях и, в свою очередь, сообщили, что сегодня, то есть 30 мая, они видели отправленных в восточном направлении массу казачьих офицеров, в том числе генералов Петра Николаевича Краснова, Семена Николаевича Краснова, Шкуро, Соломахина и других. Это были, как мы потом узнали, обманом, увезенные англичанами под предлогом отправки на конференцию, а на самом деле в Советский Союз офицеры, 2.500 человек, казачьей так называемой домановской дивизии». Так трагически закончилась эпопея этого знаменательного отрезка славной казачьей истории, когда группа патриотов, пламенно любящих свое отечество и родные казачьи станицы, встала на защиту России и всего культурного мира от невиданной коммунистической агрессии, сулящей человечеству голод, смерть, рабство и бесчисленную сеть концентрационных лагерей. Ялтинское соглашение навсегда оставит на знамени свободолюбивых демократий позорное пятно гибели храбрых воинов и наложит моральную ответственность на совесть Европы и Америки за непростительную ошибку, допущенную их государственными руководителями. А. Сукала, 22 июня 1946 года. Лагерь Келлерберг. Австрия.